С этого момента Яна как подменили. Он был неизменно предупредительным и внимательным. Находился дома неотлучно. А я... Я сосредоточила свое внимание на Кирилле. Ему то было легче, то становилось хуже. В общем и целом, сын всегда так реагировал на простуду. Но сейчас мне казалось, будто Кир словно бы перенял часть переживаний на себя. И это, конечно же, сказывалось на его состоянии не лучшим образом. Надо ли говорить, что все вопросы, кроме здоровья сына, отошли на второй план? Представлять, что в эти дни я стану инициатором кардинальных перемен в совместной с серебровом жизни, не приходилось. «Ариш!» – тихо позвал меня муж, выйдя из душа. Я сидела в кресле рядом с кроватью, на которой спал Кир, и делала новые наброски. Это отвлекало. Ко всему Михаил ждал еще несколько моих работ, потому что у него в голове, по его словам, уже сложилась будущая коллекция. «Ммм?» – подняла я взгляд на Сереброва. Он стоял на пороге, уже при полном параде. Не то чтобы мы с Яном обсуждали планы друг друга на времяпрепровождения, но от чего-то вид мужа царапнул. «Мне на работу нужно отскочить, на пару часов, может, на три». «Справитесь?» Он свел брови на переносице, а я растянула губы в улыбке. Хоть на полгода. Холодно заверила я Яна в ответ и сделала вид, что увлечена своим занятием. «Зачем ты так?» – начал муж, но я отмахнулась. «Иди. Не нужно спрашивать у меня разрешение. Я не цербер». Штрих вышел кривым, испортив эскиз. Я прикусила нижнюю губу, изо всех сил уговаривая себя не поднимать головы и не смотреть на Яна. Он же постоял еще немного, глядя на меня, после чего вышел. Через пару минут за ним захлопнулась входная дверь, заставив меня вздрогнуть. Нанеся еще несколько штрихов, я мысленно чертыхнулась и отложила планшет. О том, чтобы сосредоточиться, можно было забыть. «Ну, мать! что что-то меня совсем не радуешь», — сказала Ленка, забежав ко мне на часик попить чаю, потому как больше выдерживать домашний бедлам не могла. «Почему это?» — сделав вид, что ничего особенного не происходит, — задала я риторический вопрос. «Потому что выглядишь откровенно паршиво». Она переобулась и, забрав у меня принесенные сладости к чаю, прошла на кухню. Было обговорено, что к Кириллу Лена не пойдет, во избежании потенциального лазарета у нее дома. «Спасибо», — хмыкнула я и приземлилась на диванчик, после чего принялась наблюдать за тем, как подруга хозяйничает у плиты. «Не благодари. Кто тебе еще правду скажет?» — окончательно добила Ленка. Поставив чайник, она развязала семки на коробке с пирожными и, словно бы передумав перекладывать их на тарелку, повернулась и внимательно на меня посмотрела. Под ее взглядом стало неуютно, от чего я поежилась. «Я много думала о твоей проблеме», приняв непривычно серьезный вид, сказала подруга, «и, зная тебя, поняла, что нужно делать». Голос Ленки звучал одновременно тихо и торжественно. Однако от этого тона я окончательно растерялась. Нет, конечно, отмахиваться от подруги и ее советов ну или планов Барбаросса я не собиралась, но совершенно не могла понять, о чем именно пойдет речь. И вот и все, на что меня хватило. Отвернувшись, подруга все же вынула эклеры и разложила их на тарелке, после чего, поставив передо мной, отправилась наливать нам чай. Как будто брала паузу на то, чтобы обдумать все еще раз перед тем, как выдать мне свои измышления. «Ты должна связаться с Марком Роминым», сказала она решительно, когда управилась напитками и устроилась напротив меня. Мои брови, помимо воли, оказались на лбу. То, что Лена говорила об этом незнакомом мужчине так уверенно, словно я с полунамека должна была понять, кто это такой, как минимум удивляла. «Понятно. Я так и думала, что ты не удосужилась узнать, от кого же бывшая Яна собиралась беременеть, до того, как уговорила Сереброва поделиться самым ценным. Я ошарашенно смотрела на подругу, укладывая в голове сказанное ею. Она вот так вот просто пошла и вызнала о женихе или кем он там ей приходится, плюс новый. Но для чего? Марк Ромин? Тупо переспросила я, не зная, что еще прибавить. Ага, он самый. Ну, я залезла на страницу Вики. Она открытой оказалась. Там их фотки есть с этим марком. Сопоставила из того, что ты рассказывала. Ну, по датам. А дальше Ларчик просто открывался. Выудив из кармана джинсов телефон, Ленка покопалась в нем. А мгновение позже передо мной на экране смартфона появился симпатичный темноволосый мужчина лет 30. Глаза темные, смотрят так, словно хотят увидеть что-то, что доступно лишь им. Странное ощущение, Несмотря на то, что это было всего лишь фото, по спине от этого взгляда холодок прошел. У него своя фирма. Я нашла контакты на странице Марка. Положив телефон передо мной, Ленка принялась за пирожные, пока я, хмуря брови, пролистывала фотографии Ромина. Ни на одной из них рядом Виктория не обнаружилась. На его странице совместных снимков нет, пояснила подруга. А вот на ее – вполне. Я хмыкнула и закрыла вкладку браузера. Вновь любоваться Викторией мне не хотелось от слова совсем. «Зачем мне знать про этого Марка?» – приподняла я брови. «У него своя история, у меня своя». Я тоже отпила глоток чая и, увидев, что в глазах подруги разливается что-то вроде понимания, дескать, именно того она и ожидала, добавила. «Лен, я не хочу вообще ворошить эту часть истории. Понимаешь, мне нужно прийти к какому-то общему знаменателю, но самой. Без того, чтобы вмешивать в это Плюснову и прочих ее женихов». Ленка покачала головой. «Нет, Арин. Точнее, да. Я-то понимаю, а вот ты – нет. сама ты ни к чему не придешь. Все будешь тянуть кота за то, что у него между ног. А к чему это приведет, черт его знает». Но, блин, в этой истории есть что-то неладное. Я не знаю, как объяснить. Просто нутром чую. И тебе просто необходимо быть в курсе всего, раз уж ты тоже замешана. Невольно, конечно, но замешана. Я поджала губы, с которых уже собирались сорваться протесты. Меньше всего мне желалось выходить на связь с теми, кто имел отношение к Виктории. И дело было вовсе не в заверениях Яна, что он не станет общаться ни с бывшей, ни с их ребенком. Я не хотела вязнуть в том, что и без того тянуло из меня все силы. «Позвони ему», вновь включив телефон, придвинула его ко мне ближе Ленка. «Ответит, что знать ничего не знает и не желает ведать, так тому и быть. А если нет?» «Ну, в общем, сама найдешь, что ему сказать». Мое сердце стало ускорять бег. Глаза инстинктивно нашли номер телефона Марка. Была ли подруга права или нет, я уже знала. Даже если сейчас трусливо откажусь, все равно буду думать об этом звонке. Перебирать в голове правильные варианты того, как стоит поступить. Так нужно ли оттягивать неизбежное? Кивнув, я набрала номер Ромина, и когда тот ответил, представилась скороговоркой. «Здравствуйте! Вы меня не знаете. Я Арина Сереброва. Запнувшись и немного помолчав, все же добавила. «Жена Яна Сереброва, это имя вам о чем-нибудь говорит?» Я аж дыхание задержала. Сидящая напротив Лена сделала то же самое. Когда же с той стороны разговора послышался глубокий, бархатный голос, я поняла, что ожидала услышать что угодно, но только не это. Чуть помедлив, Марк ответил. «Это имя мне о многом говорит». «А вы, должно быть, жена того человека, к которому от меня ушла Вика?» Я застыла, выпрямив спину и вцепившись пальцами свободной руки в столешницу. Меня словно окатили ушатом ледяной воды, смешанной с крошевым изо льда. Острые, обжигающие обрывки сказанных слов ранили и понуждали сердце то замирать, то колотиться быстрее. «Ушла Вика?» Выдавил я из себя, и глаза замерзшей подруги округлились. «Именно», — спокойно ответил Ромин. «Или хотите сказать, что звоните мне по какому-то иному поводу?» В его голосе послышалось что-то вроде удивления. «Нет, не явного. Скорее того, испытывая которое, сам поражаешься. Откуда в твоей жизни вдруг взялись некие нюансы? Вроде бы знал обо всем досконально. И вдруг новости». Вот такими новостями и стал для Марка мой ошарашенный тон, когда я переспросила об уходе Вики к Сереброву. «У меня был лишь один повод», – упавшим голосом ответила Ромину. «Я желала разобраться в том, во что меня окунул с размаху муж. Беременность этой вашей Вики. Как я ни старалась, произнести имя бывшей Яны без презрения не удалось. Договоры с клиникой, запертые сейфы, тайны прошлого. Чем громче я говорила, тем больше ужас разливался на лице Ленки. Наконец подруга перегнулась через стол и схватила меня за запястье, ощутимо сжав. Это хоть немного, но отрезвило. И дало понять, из меня буквально льется все то, что накопилось за эти дни. Возможно, большинство женщин бы смогли справиться лучше меня, бросились без шашкой на на амбразуру и порубили всех в фарш, в попытке добиться или правды или того, что могло бы их хоть как-то успокоить. Я же переживала все совсем иначе. Мне нужно было время на то, чтобы остаться в режиме самосохранения. Так я была устроена. «Ладно, извините», — сказала я, когда поняла, что зашла в своем негодовании слишком далеко. Да и ко всему именно я позвонила Марку. Скорее всего, он уже давно забыть забыл. И о Вике, и о том, что случилось даже если и сказал, что имя Яна ему о многом говорит. «Всего доброго», — прибавила я к сказанному, и уже собралась положить трубку, когда услышала. «Я могу записать ваш номер?» Ромин произнес эти слова совершенно будничным тоном, словно давая понять, что этот вопрос ничего не значит. «Так, дань вежливости, ничего кроме». Я звоню с телефона подруги, ответила ему и, немного подумав, добавила. Ну да, вы можете записать мой номер. Ленка кивнула, как бы говоря, что она целиком и полностью поддерживает меня в желании поделиться контактами с Марком. И я, вздохнув, продиктовала Ромину цифры моего телефона. Арина, я не обещаю, что позвоню вам, сказал он, записав номер. Но если позвоню, я хотел бы знать. «Вы готовы встретиться и обсудить то, что касается Виктории и вашего супруга? Даже если для вас это будет несколько неожиданным?» Закусив нижнюю губу, я медлила с ответом. «Сейчас у меня возникло лишь одно ощущение – выгнать Яна ко всем чертям, решить вопрос того, как он будет видеться с Кириллом, развестись, разделить имущество и на этом все. Но...» Разве я уже не поняла, что во всей этой истории есть миллион подводных течений, о которых я знать не знала еще несколько дней назад? Куда они вели? Что под собой таили? Готова ли я была к тому, чтобы это выяснить? Да, я готова. И очень надеюсь, что вы все же позвоните. Отчеканив эти слова, я отключила связь и взглянула на подругу. Она сидела, застыв и приподняв брови. Я возрилась на Ленку, а у самой внутри все клокотало и бушевало от эмоций. Как бы то ни было, первый шаг я сделала. И если верить моему внутреннему чутью, совсем скоро Марк Ромин наберет мой номер. А дальше? Дальше все будет зависеть от того, что именно мне поведает этот человек. Бывший партнер той, кто для моего мужа так и не стал бывшей.